Глава третья. Я проснулась с одной мыслью — увидеть его. На мой вопрос служанки лишь покачали головой, пролепетав, что ничего не слышали о возвращении главы. Я позволила им одеть меня и принести завтрак, а после отослала. Стоило ему уйти, я распахнула двери и вышла из покоев. Дворец казался слишком тих и пуст. Я прошла прямиком к залу белых звезд, надеясь, что найду его там. Но навстречу мне вышел лишь слуга, который обычно приносил главе чернила и бумагу. Глава Бай вернулся. «Еще нет, госпожа Гао», — быстро проговорил тот, потом замер и побледнел. «Когда вернется глава?» ну, «Не знаю, госпожа Бай, простите, госпожа Бай». Он низко поклонился и поспешил исчезнуть. Я еще несколько секунд смотрела на пустой зал, потом побрела обратно. Все, кто встречался мне на пути, поспешно расступались и кланились. Но прежде чем они отводили глаза, я успевала заметить страх и неприязнь. «Госпожа Бай, дочь Воронов. Насмешка судьбы или злой рок?» Я гордо проходила мимо, делая вид, что не понимаю, не вижу. «Пусть. И что с того? И что с того?» Я была дочерью семьи У. Я приняла меч отца и отворила запретные залы. Я признала оба Алина своим господином, а теперь вернулась на гору Лотоса. Они должны были ненавидеть меня. Это единственное, что им оставалось. У Минджу и правда вышла замуж за главу Бая. Даже призрак Вэнь не могла отрицать этого. О той брачной церемонии знали все стражу У Минджу, Гао Фэнь. Госпожа Бай. Я проходила мимо, больше не пытаясь понять, кого они видят во мне. Я больше не пыталась понять, кем стараюсь казаться сейчас. Я так долго притворялась, что уже не знала, кто я на самом деле. Оборванка, госпожа, воин, убийца. Я могла нацепить любую маску, стать кем угодно. Кроме той, кем я хотела быть. Наивной девочкой, ловящей здесь кузнечиков и бросающей их под кисть молодого господина Бая. Джер. Он редко поднимал глаза или предупреждающе окликал меня. Чаще он делал вид, будто не замечает моих шалостей. И все же я вновь и вновь подкрадывалась к нему и портила каллиграфию. И он прощал. Он всегда прощал мне глупости. Даже когда я вернулась в Гаофейн. Он столько раз прощал меня. Но вот только простит ли на этот? Не делай этого. Я помогу тебе забрать брата, просто погаси фонарь. Он давал мне шанс до последнего. Я не приняла его и могла лишь надеяться, что он все же позволит мне объясниться. Мне нужен был байсин. Если он хотел заставить меня ждать, я могла подождать. Я лишь боялась, что он заставит меня ждать слишком долго, а потом и вовсе не захочет говорить со мной: вставать на колени и умолять? Разве это спасет меня? Разве это тронет его? Я незаметно выскользнула из дворца и побрела прочь. Я даже дошла до жилища почтенного Гу, как вдруг нерешительно остановилась и спряталась за деревом. Сяо Хуань развешивал под навесом тонкие пучки трав. Он осторожно завязывал нить, потом взбирался на подставку и тянулся вверх. Он повторял это снова и снова, пока не развесил все и не оглядел свою работу придирчивым взглядом. Потом он достал мешок и принялся выкладывать травы, поминутно заглядывая в книгу. «Дедушка Гу, не хватает!» Его голос все тот же. «Ахуань!» Старик показался из домика и поманил его к себе. Ты внимательно посмотрел, что забыли прислать. Сяо Хуань подбежал к нему и принялся быстро объяснять, чего нет, что есть и в каком количестве. Старик выслушал его, потом кивнул и подошел к навесу. «И правда, твои глаза получше, чем у старика будут». Мальчик довольно рассмеялся, и я почувствовала тепло. «Сяо Хуань! Сяо Хуань!» «Все, чего я хотела!» видеть его таким. Я ушла незаметно. Вновь исчезла, не сдержав обещания. Я чувствовала, что должна подойти к нему и сказать, что Фэнь вернулась, но я не смогла. Не хотела сбежать в пустые покои и закрыть двери. Не хотела дождаться Байсина. Но я не вернулась во дворец, а спустилась прямо в пасть призрака Вэнь. Второй уровень — кухня старушки Цай. Я подошла и заставила себя войти. Ничего не изменилось. Старушка все так же что-то бурчала себе под нос, а Сяохуа весело отвечала. Пар струился теплом по моим замерзшим рукам, а я чувствовала, будто пытаюсь переступить через пропасть. Но это была шире, чем та, которую пересекал мост Хоуянь. Пропасть между Гао Фэнь, вошедшей сюда впервые, и мной, вернувшейся теперь. Ахуа! Я тихо позвала ее, не решаясь подойти ближе. Девочка обернулась и вскрикнула: Фэньзе, ты вернулась! Этот глупый цветок бросился обнимать меня, будто мое возвращение и правда могло для кого-то обернуться благословением. «Сестрица, я все думала, когда же ты вернешься? Наконец то пришла! Где ты была? Почему так долго? А тот...» Даже старушка Цая узнала меня и побронила. «Нельзя так. Этот ребенок только и делал, что ждал тебя». «Ахуа, ты что, отлынивала от работы?» «Неправда, сестрица, я...» Но смех оборвал ее смущенные оправдания. «Сестрица, как хорошо, что ты вернулась. Тут столько произошло...» Ты слышала, госпожа Бая объявилась. Сколько раз я говорила, не болтай о господах! Почти сурово погрозила старушка. Но сяохуа все было нипочем. Все сейчас только об этом и говорят. Сестрица, ты слышала? Я покачала головой. Никто не знал, все думали, она мертва. А она вернулась, и глава даже не прогнала ее. Говорят, такого никогда не было, чтобы госпожа Ворона встала госпожой Лотоса. Говорят, что Сяо Хуа. Старушка вручила девочке корзину и отправила мыть овощи. Ахуа поманила меня за собой, и как только мы вышли из кухни, продолжила сплетничать, только уже полушепотом. «Все говорят, лучше бы эта госпожа и правда умерла. А она вернулась, значит быть беде. Она ведь из рода воронов, сестрица. А вороны только и делают, что убивают наших людей. Бедная глава, никто бы не был против, если бы он просто прогнал ее. Если уж она вернулась в свое учение, зачем теперь требовать места у нас? А мы даже все приветствовали ее. «И ты не видела ее лица?» – прошептала я. «Нет, сестрица. Я стояла так далеко, что видела лишь ее одежды. черные, черные. Она проехала и даже не взглянула в мою сторону». Вся Хуа принялась мыть овощи. Я присела рядом, чтобы помочь ей. «Ахуа, сестрица!» Девочка повернулась ко мне и прошептала. «Раз ты вернулась, значит, то... то...» Она хотела спросить о том кулоне, что отдала мне. Я улыбнулась. «Та вещь нашла свое место в мире и больше никогда тебя не потревожит». Девочка кивнула и забрала из моих рук морковь. «Я сама». Если бы она была чуть старше, возможно, на мой вопрос в ту ночь она ответила бы иначе. Возможно, она бы захотела узнать и принять свою судьбу. Но теперь я не сомневалась, что эта девочка сделала правильный выбор. Мы вернулись к старушке, и та еще несколько минут бурчала о том, что не гоже болтать о господах. Вся лишь смеялась и посматривала на меня, будто теперь мы хранили страшную тайну. «Сестрица». А все-таки ты не досолила рыбу в тот раз, вдруг шутливо заметила девочка. Кажется, этот ребенок совсем осмелел здесь. На меня смотрела не та сяохуа, которую я нашла в весеннем доме. Девочка с большими перепуганными глазами, готовая ухватиться за любую крупицу доброты. Когда это? в тон ей ответила я. В хаши, когда мы обедали с главой Баем. Ты обедала с главой Баем? пробурчала старушка. Какие еще глупости тебе снились? А вот и правда. Сестрица, скажи, что мы обедали с главой Баем? И он сам пригласил меня к столу. Что за глупости?» Я с замиранием слушала их перебранку. Этот ребенок никогда бы не стал таким, если бы я привезла его в учение ворона. Даже родная тетя не дала бы ей столько тепла, чтобы отогреть, растопить страх и печаль в хрупких ладошках, когда-то цеплявшихся за мой рукав. «И правда, Ахуа, я никогда не обедала с главой Баем. Когда же ты успела?» Девочка уставилась на меня перепуганными глазами. «Сестрица, это был не сон! Как ты можешь?» «Ты была там? Была!» «Полно тебе. Вот даже сестрица, — говорит, — довольно закивала старушка. «Ты приготовила три блюда, а потом вдруг пришел глава, и ты...» «Я готовила? Что ты там говорила про рыбу? Я не досолила? Если бы я действительно взяла на себя труд приготовить обед, то рыба была бы на вкус лучше, чем в Небесном дворце!» Сяохуа окончательно запуталась и растерянно смотрела то на свою наставницу, то на сестрицу. «Как же это могло быть сном?» Простонала она и закрыла лицо ладонями. Потом вдруг она убрала руки и почти гневно кинула мне. «Сестрица, ты же просто шутишь!» Я рассмеялась. Глупышка Ахуа уже почти могла постоять за себя. Может быть, это обед с байсином вдохнул в нее столько смелости. Когда Ахуа стала такой сообразительной? Я дразнила ее еще несколько минут, пока она вдруг не бросилась снова обнимать меня. «Я рада, что ты вернулась!» «Я рада, что ты жива!» Еле слышно прошептала «Я так...» Чтобы она не расслышала. Я хотела, чтобы эта девочка по-прежнему могла смотреть на звезды, временами плакать, раздавать все деньги нищим, радоваться и засыпать без кошмаров. Я хотела, чтобы никто, кто встретит ее после меня, не думал ее жалеть. Я хотела, чтобы причин жалеть больше не осталось.